20 мятеж обреченных. Полковник Орхол был опытным начальником, для которого в бою главенствующим всегда оставался принцип целесообразности, а отнюдь не синдром комикадзе. Когда запылали тылы, он приказал своим войскам прекратить бесполезное сопротивление. Подняв над командирским танком красный флаг, означающий капитуляцию, полковник Орхол выбрался из машины. Через башенный люк, и стянув с головы танкистский шлем, огляделся по сторонам. На склонах холмов пылалось десяток танков, железных зверей. Остальные были целы, либо имели незначительные повреждения, исправление которых не потребовало бы более получаса. Но позиции, заняты танками Кейзи, были таковы, что полное уничтожение железных зверей заняло бы не более получаса. Полковник Орхал спрыгнул на землю расстегнул куртку на груди и, достав из внутреннего кармана помятую пачку осторожно двумя пальцами, извлек из нее папиросу. Продумав мундштук, он аккуратно сложил его гармошкой и, прикусив зубами, не спеша тщательно раскурил папиросу. Когда рядом с ним остановился командирский танк Кейзи, из которого выбрался полковник Бизард, полковник Орхал щелчком отбросил докуренную до самого муштука папиросу в сторону и с шагом вперед скинул руку к плечу, приветствуя победителя. Полковник Бизард?» полковник Орхол, командир Кейзи ответил своему проигравшему битву противнику тем же армейским салютом. Вы прекрасно провели атаку, полковник. Натянуто улыбнулся Орхол. Но согласитесь, если бы в вашем распоряжении не было вертолета, вы бы непременно угодили в ловушку. Вспомните академию, полковник улыбнулся в ответ Бизер. «Для того, чтобы победить, военачальник должен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства». Приложив ладонь к козырьком к колбу полковник Оркал посмотрел на снижающийся вертолет. «Честно говоря, мне непонятны причины, почему пирамида решила отказаться от использования военной авиации», сказал он. «В результате мятежники, у которых имеется хотя бы один вертолет, получают значительное преимущество в бою». «Вы считаете меня мятежником, полковник?» Удивленно поднял бровь командир Кейзи. «А вы хотите убедить меня в том, что вы появились здесь совершенно случайно?» Усмехнулся полковник Орхол. «Я здесь потому, что получил приказ генерального штаба пирамиды остановить продвижение в сторону столицы вашего танкового батальона, полковник, в котором в соответствии с полученным мной сообщением вспыхнул мятеж». «Ну надо же!» Изображая удивление, округлил глаза полковник Орхол. Я получил точно такую же информацию относительно вашего подразделения. Выходит, что оба наших батальона были кем-то умышленно втянуты в совершенно бессмысленное сражение. «Послушайте, полковник, я не понимаю, чего вы добиваетесь?» Наклонив голову к плечу, с интересом смотрел на Бизарда Орхал. «Вы выиграли сражение. Дорога на сабат открыта. Так что же вам еще нужно?» «Вообще-то, первоначально я не собирался идти на сабат сказал, проведя рукой по подбородку, полковник Бизар. Ваши планы изменились? Все с той же кривой усмешкой осведомился Орхал. Только сейчас, кивнул Бизар, Когда мне стало полностью ясна ситуация. А как же ваше командование? поинтересовался Орхал. У меня то же самое командование, что и у вас, полковник Орхал. Я еще раз повторяю. Кейзи не поднимали мятеж, а только следовали приказам, полученным из генштаба Пирамиды. «Почему-то мне очень трудно в это поверить», — покачал головой Орхол. «Зато мне не составить труда убедить вас в этом». Полковник Бизард взмахнул рукой. Подбежавший солдат поставил ранец рации на скат брони командирского танка и быстро развернул антенну. «Давай центральную», — коротко приказал солдату Бизард. «Прошу вас, полковник». Протянул он один наушник с микрофоном Орхолу. Для того, чтобы вы не заподозрили меня в чем-то, что я разыгрываю перед вами спектакль, я предлагаю вам воспользоваться для вызова собственными штабными кодами. Но говорить с представителем генштаба буду я. Полковник Орхал подозрительно посмотрел на Бизарда, но все же подошел и принял из его рук наушник. Центральная, произнес он, приложив наушник к уху. «Говорит полковник Орхол. Танковый батальон «Железные звери». Мне нужна связь с генеральным штабом. — Сообщите, пожалуйста, ваш личный код, — попросил вежливый голос из наушников. — Два двенадцать сорок пять синий, — покосившись на Бизарда, быстро ответил Орхол. — Восемь семнадцать четырнадцать, — тут же ответил голос из наушников, — соединяю. — Теперь говорить буду я. Бизард забрал микрофон у Орхола, оставив ему только наушник. — Генеральный штаб, — говорит полковник Бизард, — танковый батальон Кейзи, — я вышел к условленной позиции. Прошу подтвердить приказ. — Приказ подтверждаю, — медленно и весомо произнес голос представителя генерального штаба. — Батальон «Железные звери», поднявший мятеж против законного правительства Кедлмара, должен быть полностью уничтожен. — Принято к исполнению, — ответил Бизард и отключил связь. Взглянув на изумленное лицо ничего не понимающего полковника Орхола, Бизард не стал задавать ему никаких вопросов. «Я так же, как и вы, не понимаю, что происходит, полковник», — сказал он. «Я вел свой батальон в полной уверенности, что мы должны спасти столицу от мятежников. Вы, насколько я понимаю, были настроены точно так же. Тот, кто распределял роли в этой грязной игре, выбрал для вас более удобную позицию а следовательно на смерть были обречены мои люди но волею судеб обстоятельства повернулись по иному и теперь я следуя полученному приказу должен был бы уничтожить ваш батальон но воля и судеб обстоятельства повернулись по иному и теперь я следуя полученному приказу должен был бы уничтожить ваш батальон вертолет который кажется вам столь подозрительным спас сегодня немало жизней — Ответьте мне, полковник, ради чего все это делается? За что люди, честно служившие своему отечеству, были приговорены к смерти на самом высоком уровне? Скинув подбородок, полковник Орхол гордо глянул на своего недавнего противника. — Я никогда не нарушал присяги, которую дал однажды, поступив на воинскую службу. Но если страна, которой я служил верой и правдой, первая предала меня, то я считаю себя свободным от каких-либо обязательств. — Не страна медленно покачал головой полковник Бизард. «А те, кому принадлежит власть в этой стране?» «Какая разница?» равнодушно пожал плечами Орхол. «Не знаю, за какие провинности, но мы с вами, дружище, приговорены к смерти. И кто именно приведет этот приговор в исполнение, на мой взгляд, не имеет ровным счетом никакого значения. И Кейзи, и Железные Звери объявлены мятежными подразделениями, а, как известно, мятежников в плен не берут» даже если они сдаются. Орхол достал новую папиросу и не спеша раскурил ее. Осталось только подумать, как провести последние часы жизни. Непринужденным тоном, как так словно бы речь шла о предстоящей вечеринке, произнес он и выпустил через ноздри табачный дым. Добавил. Готов выслушать любые предложения. Я предлагаю взять штурмом цитадель в центре Сабата И посмотреть, наконец тоже прячется в пирамиде». «Вы это серьезно?» удивленно посмотрел на своего собеседника Орхол. «Абсолютно серьезно», заверил его Бизард. «Я думаю, наших объединенных сил для этого хватит. Чтобы привести в порядок поврежденные танки, много времени не потребуется. Тем временем вы свяжетесь с генштабом и доложите, что задание выполнено и батальон Кейзи полностью уничтожен. Но при этом и железные звери понесли значительные потери». Таким образом, наше появление в Саббате станет полной неожиданностью. Допустим, взять сабат мы сможем. Полковник Орхол невольно для себя втянулся в чисто теоретическое, как ему казалось, обсуждение возможной операции. Но даже имея значительный перевес в огневой силе, мы не сможем захватить цитадель. Так не в состоянии перепрыгнуть через пятиметровый ров, а бросить людей на восьмиметровые стены было бы полнейшим безумием. «Вы забыли еще об одном нашем преимуществе!» Полковник Бизард указал на севший неподалеку вертолет. «Никто в цитадели не ожидает нападения с воздуха. Если группе десантников, высаженных с вертолета, удастся захватить ворота и перекинуть мост через ров, то весь полуторатысячный гарнизон цитадели уже не сможет нас остановить». Полковник Орхол задумчиво прикусил мундштук, почти уже выкоренный папиросом. «И все же, полковник!» «Где вы достали вертолет?» Глядя на стоящую подножье летательную машину, спросил он у Бизарда. «Мои люди обнаружили его во время рейда в Гиблом Бару Ухмыльнувшись совсем невесело, Бизард добавил. «Кстати, в лесу мы искали укрывшихся там же мятежников. Помните недавний бунт неустрашимых?» Орхол молча кивнул. «Признаться, теперь после всего, что произошло, у меня возникают сомнения в том, что неустрашимые и в самом деле взбунтовались». — Вполне обоснованное сомнение, — согласился с Бизардом Орхол. — Похоже, что кто-то там, — большой палец полковника Орхола указал на небо, — на самом верху пирамиды считают, что производимые время от времени кровопускания идут на пользу нации. — Меня уже воротит от всего этого, — презрительно поморщившись, признался полковник Бизард. — А пилота вы нашли вместе с вертолетом? Снова взглянув на летательную машину, — как, между прочим, — спросил Орхол. — Нет, — улыбнулся шутки Бизард, — вертолетом управляет лейтенант из моей разветроты. И где же он этому научился? — Представления не имею, — сделанным безразличием развел руками Бизард. — Видно, не оскудела еще на таланты земля Кедлмара. От Орхола, конечно же, не укрылась некоторая фальшь, не столько в словах, сколько в интонациях собеседника. Но он решил не придавать этому значения. У него самого, как почти у всякого опытного и знающего себе цену командира воинской части, имели свои домашние заготовки, о которых он далеко не всегда ставил в известность вышестоящее командование. В условиях нестабильности, являющейся в последние десятилетия неотъемлемой частью политики, проводимой пирамидой, только неожиданные решения, принятые в нестандартных ситуациях, Зачастую могли помочь сохранить не только занимаемую должность, но и саму жизнь. А именно такое решение должен был принять сейчас командир «Железных зверей». «Вы позволите?» Взглядом указав на рацию, стоящую на скате брони командирского танка Кейзи, спросил полковник Орхол. Полковник Бизар сделал приглашающий жест рукой. Орхол взял в руку микрофон и переключил рацию на требуемую волну передачи. «Внимание!» произнес он негромко. Говорит полковник Орхал. Я обращаюсь ко всем офицерам и командирам танков. Сообщение о мятеже батальона Кейзи оказалось ложным. Батальон полковника Бизарда на нашей стороне, в связи с чем боевая установка меняется. Мятежные войска заняли цитадель столицы, и нам предстоит их оттуда выбить. Прошу всех офицеров явиться к командному танку для инструктажа. Отключив связь, командир «Железных зверей» посмотрел на полковника Бизарда. «Я думаю, в сообщении с младшими офицерами мы пока можем ограничиться предложенной мною версией происходящего». «А что мы скажем им потом?» — спросил полковник Бизард. «Думаю, это окажется не самой сложной проблемой, которая встанет перед нами в том случае, если нам удастся захватить цитадель». Но, сделав это, мы, по крайней мере, сможем выяснить, кто пытался заставить нас убивать друг друга. «Разве это до сих пор непонятно?» — изобразил на лице удивление полковник Бизард. Орхол посмотрел на командира Кези с точно таким же выражением показного удивления на лице. В взгляде его читался немой вопрос, ответ на который он знал, но хотел услышать от Бизарда. Ничего более не сказав, полковник Бизард зашагал в сторону вертолета. Шагоди с гордо выпеченной грудью, как всегда, красовался на первом плане, не спеша прогуливаясь вокруг машины и изредка строго поглядывая на рассматривающих ее со стороны солдат. Андрей же сидел в тени, прислонившись спиной к посадочной опоре. Взгляд его был устремлен в направлении дороги, где вокруг густо чадящего гейдра суетились человек десять танкистов, вооруженных огнетушителями им уже удалось сбить пламя с топливных баков и теперь они прилагали все усилия к тому чтобы окончательно залить огонь прячущийся еще где то в трансмиссионном отделении увидев приближающегося командира андрей хотел было вскочить на ноги но полковник бизард взмахом руки велел ему оставаться на месте отлично работа лейтенант сказал он присаживаясь на траву рядом с андреем шаггодди нужно сказать спасибо Улыбнувшись, кивнул в сторону своего партнера по полетам Андрей. С первого захода цистерны с топливом подорвал. Полковник Бизард выдернул из земли травинку и прикусил зубами сочный, сладковатый кончик стебелька. Он не спешил начинать разговор, ради которого пришел. Или, может быть, ждал, чтобы лейтенант начал его первым. «Вы о чем-то договорились с полковником Орхолом?» — спросил после непродолжительного молчания Андрей. Приказом генерального штаба пирамиды железные звери были направлены на подавление мятежа, который якобы вспыхнул в нашей части. Глядя в том же направлении, куда до этого смотрел и Андрей, негромко сказал Бизард. Нашим подразделениям было поручено уничтожить друг друга. Андрей молча кивнул. Именно эту вероятность он и обсуждал недавно с Дейлом. Столь нежелательного развития событий никто из аналитиков статуса Наверное, даже и предположить не мог. Теперь, когда Андрею требовался максимум свободы для того, чтобы поддерживать контакт с оставшимися в Киблом Бару техниками и параллельно заниматься возможностью отправки в статус Лайзы, он, как и все остальные Кейзи, начиная с самого полковника Бизарда и заканчивая сальным очиком, становился мятежником, человеком, объявленным вне закона, убить которого было долгом каждого, кто имел при себе оружие. — Мы приняли решение штурмовать цитадель. Посмотрев на лейтенанта, который сидел, повернувшись к нему в профиль, решительно заявил полковник. — Ничего себе! — первым делом воскликнул Дэйл. Именно то, что напарник опередил его, удержало Андрея от точно такого же возгласа, но только вслух. Ходивший вокруг вертолета Шагадди, услышав последнюю фразу полковника Бизарда, замер на месте и вначале оторопело уставился на командира, произнесшего подобную ересь. Но буквально в следующую секунду он перевел взгляд на лейтенанта, чтобы увидеть его реакцию на столь неожиданное заявление. «Но это же открытый мятеж, полковник». Не осуждая, а просто констатируя факт, сказал Андрей. «Я понимаю это». Медленно кивнул командир Кейзи. «Но у нас нет выбора. Мы не можем вернуться в свою часть, потому что генеральный штаб официально объявил о матяже нашего батальона. Та же ситуация и у «Железных зверей». Даже если это простая, просто какая-то глупая ошибка, нам не удастся никому ничего объяснить, поскольку переговоры с мятежниками не ведут. Врага уничтожают, даже если он сдается. «Может быть, просто распустить людей?» предложил Андрей. Многим из нестрашимых удалось уйти после того, как их часть была объявлена мятежной. Вопросом на вопрос ответил полковник. Внутренняя стража действует по всему Кедалмару и рано или поздно переловит всех. Единственный наш шанс – это взять цитадель. Во-первых, это хорошо защищенное место с запасами провизии и боеприпасов там мы сможем выдержать долговременную осаду, даже многократно превосходящих нас сил противника. Во-вторых, захватив цитадель, мы достаточно громко заявим о себе, для того, чтобы на нас обратили внимание. Даже если нас по-прежнему будут считать мятежниками, представителям власти придется вести с нами переговоры. Ну, а в-третьих, на территории цитадели находится пирамида, добавил Андрей, которая и является средоточием власти в Кедалмаре. Вы не думаете о том, полковник, что после этого вам ничего другого не останется, как только взять власть в собственные руки? Власть можно взять только в том случае, если она никому не принадлежит. Так в свое время сказал Ненни лин И вы собираетесь последовать этому мудрому совету? Вряд ли, покачал головой полковник Бизер. Я думаю, в Кедлмаре есть люди, более искушенные в данном вопросе, нежели я. «Эти более искушенные в политике люди отправили Кейзи и зверей убивать друг друга», – презрительно фыркнул Андрей. «Как бы там ни было, я считаю, что сейчас не время говорить об этом», – положил конец обсуждению данной темы полковник Бизер. «Сначала нам нужно хотя бы захватить цитадель. Я не сомневаюсь, что, объединив наши силы с теми, что остались от батальона полковника Орхола, мы сумеем войти в сабат и пробиться к цитадели» даже если на нашем пути будут выставлены военные заслоны. Скорее всего, это не произойдет, потому что на нашей стороне фактор неожиданности. Мы двинемся на собак сразу же после того, как полковник Орхал сообщит генштаб, что ему удалось уничтожить батальон Кейзи. Но взять цитадель земли без долговременной осады практически невозможно. Прежде чем продолжить, полковник сделал небольшую паузу. Я понимаю, лейтенант, что в данной ситуации не могу тебе приказывать. Но других пилотов у нас нет. Нам необходимо высадиться на территории цитадели. Нам нужен там десант. Андрей снова посмотрел на дорогу, где солдаты уже потушили подбитый танк. Если вы не против, полковник, сказал он, я возьму ребят, ребят для десанта из своего взвода. «А не слишком ли мы много на себя берем?» Услышал Андрей вопрос, заданный довольно-таки хидным голосом. «Ведь это, как ни крути, попытка военного переворота с целью захвата власти. Агентом статуса не пристало заниматься подобными вещами». «Мы находимся в центре событий, водоворот которых неумолимо затягивает нас», в том же Тони ответил напарнику Андрей. Я бы и радуйте в сторону, но, к сожалению, ничего не могу поделать. На, коллеги статуса, я буду свидетельствовать в твою пользу, — пообещал дел И на этот раз слова его прозвучали вполне серьезно.